Даже пролезки. Такси отъезжает. Эльф смотрит на дом Эмоджин и Лоуренса. Чемодан стоит у ее ног. Крыльцо у Вита цветущей жимолостью. Отцовский ровер стоит на подъездной дорожке за лоуренсовским Моррисом. Еще один автомобиль, наверное, родители Лоуренса. После бессонной ночи в голове все путается, плывет. Прощание с Дином, остальными в Риме. Дорога в аэропорт, полет. Лабиринт хитроу, автобус до Бирмингема, такси. Быстрее, быстрее. А сейчас перед самым домом решимость улетучивается. Что сказать ими, что сделать? Апрельский день издевательски прекрасен. Где-то совсем рядом распевает дрозд. На ум приходит слово «тринадия». Когда-то эльф знала, что она означает, но теперь не помнит. Подготовиться к такому невозможно, так что давай просто. Она берет чемодан, подходит к двери. Шторы в спальне наверху задёрнуты. Эльф тихонько стучит в окно первого этажа. Может, ему очень спит? В щеลку между тюлевыми занавесками выглядывает мама, совсем близко. Обычно в её глазах вспыхивает радостный огонёк, но сегодня необычно. Лордс, его родители, Бэл и родители Эльф, встречают её в гостиной. Все говорят шёпотом. Емучен наверху отдыхает. Лоуренс несчастен, надломленный и выглядит на пять лет старше, чем две недели назад, когда эльф приезжала в гости. Она выражает ему соболезнования, мысленно корит себя за беспомощные слова. Лоуренс кивает. Отец эльф и мистер Синклер всем своим видом выражают неуверенность в том, что же им следует выражать. Эльфина мама, миссис Синклер и Беа тихонько всхлипывают у всех заплаканные глаза. Беа уводит эльф на кухню. Марк только-только начал спать по ночам. В пятницу около полуночи ими его покормили и уложили в кроватку. Потом они с Лоренсом уснули. Ими проснулась в 6:30. Подумала, как хорошо, что Марк за ночь ни разу не проснулся. Подошла к нему в детскую. Ба, сожмуривает, полная слёз глаза, вдыхает, выдыхает, вдыхает, выдыхает. Эльфа обнимает сестру. Ну и Марк лежал в кроватке, и не дышал. Вскипевший электрочайник щёлк и это выключается. Лоуренс вызвал скорую, но было уже поздно. Имя вкололи успокоительное. Лоуренс сначала позвонил своим родителям, а они позвонили нашим. «Мама с папой приехали вчера, а я сегодня утром». Папа позвонил в больницу, куда... Бэ шумно сглатывает. «Куда увезли Марка». Коронер рассказал, что есть подозрения на порог сердца, но точно покажут только вскрытие. Завтра или во вторник, в зависимости от... Она на миг умолкает... Тыabus сколько человек у мёрд в Бермингеме с выходные? Прости, не знаю, как лучше сказать. Я всю ночь глаз не сомкнула. Но я тоже. Успокойся. Бакум кэд бумажная софетку. Мы их целыми коробками расходоем одну за другой. А мне я же думать не хочется. Ты видела имя? Спрашивай Тельф. Сегодня утром Мелькам ей очень плохо. Вчера она почти весь день спала, а когда не спит, то рыдает, глотает валу. Ненадолго вышла к маме, а так всё время в спальне, Флоранс с ней сидит. На всякий случай я вчера позвонила в Лунный кит где-то после обеда, не помню, часа в 2. В это не позвонила в агентство вашего итальянского промоутера. Перезвонила мне, сказала, что оставила сообщение у секретаря в Риме. Что с дела Эльф? Эльф соображает, что Энцо Индрица знала о смерти Марко перед концертом в театре Меркурия, но он ничего не сказал, чтобы не отменять выступление. А мне сообщить только в полночь. Ну, тут уж без разницы, когда. Э, я сварю чай. Тут где-то было печенье. Шаги на лестнице, на кухню заглядывает Лоуренс. Эльф, она тебя зовёт. Эльф стыдно, что имя хочет видеть её, а не Бэ, маму или свекровь. Мм, прямо сейчас отнеси ей тоже, говорит Бэ. Пусть поговорит с сестрой. Вздыхает миссис Синклер. Эльф поднимается по забранной ковром лестнице. На двери детской налеплены буквы М А Р и К. Их больно видеть, а ещё больно снимать, догадывается Эльф. Она заглядывает в детскую: две голубые, две розовые стены, над кроваткой подвеск с утятами-распятия в простенке. Стопки пелёнок на столике пахнут детской присыпкой. Плюшевый медведь по имени Джон Уэсли Хардинг, подарок Эльф, сидит на комоде. Марк Уммер И все остальные марки: малыша, свойвующий вертикальный способ передвижения, мальчишка, прогуливающий школу, подросток, готовящийся к первому свиданию, юноша, покидающий родной дом, муж, отец, старик перед телевизором, ворчащий весь мир сошёл с ума. Ещё никогда не будет. Эльфа опускает поднос на комод, успокаивается, выходит на лестницу у двери спальни. Имя: Эльф Опустошенная, измученная Моджин пола лежит на подушках. На ней ночнушка и халат. Волосы растрепаны. Впервые за много лет Эльф видит сестру без макияжа. «Ты приехала?» «Да, бы я заварила нам чаю». «Угу». Эльф опускает поднос на прикроватную тумбочку рядом с пепельницей пачкой и пачкой Бенсон и Херджис. Эмоджин бросила курить три года назад. «Я принимаю валю», — произносит Эмоджин, — тусклым затёрможным голосом. Это как марихуана? Мм, не знаю имя. Я Валюм не пробовала. Ты прямо из Италии? Да. Устал, наверное. Она вяло козгает на кресле у окна. В этом кресле его мама кормила грудью Молчан Эльфа и Беа. В этом кресле Муджен 8 недель кормила грудью Марка. Сквозь ромашки на шторах пробиваются солнечные лучи. Эльф вспоминает, что нужно дышать. Не знаю, что в таких случаях говорят. Соболезную, как ужасно, будто дурной сон. Но чаще всего просто плачет. Даже папа заплакал. Это было так неожиданно, что я на миг перестала думать о Марке. Все так, так... Ой, прости у меня с предложениями беда. Это от Валюма и от горя. Ему он же закуривает и откидывается на подушке. Я снова начала курить. Ну, не мне тебя ругать, сама курю по пачке в день. Оказывается, можно все слезы выплакать, представляешь? Нет. Эльф открывает окно, проветрит спальню. Вот как, когда тошнит, блюешь-блюешь, пока ничего не остается. Со слезами точно так. Совсем как в песне «Наплачь мне реку». Кто ее поет? Джули Лондон. Джули Лондон. Эк, живи-век, учись. Марк был в одеяльце свинепухами. И когда фельдшер скорой хотел его забрать, то я вцепилась и не отдавала. Руки не слушались. как будто тогда ещё могло чем-то помочь. А где я была, когда его сердечко перестало биться? Здесь в своей кровати спала. Эльф прищурит глаза, не думая об этом. Как не думать? Вот ты можешь управлять своими мыслями, Эльф? Нет, не совсем. Надо отвлечься, тогда чуть-чуть отпускает. У меня грудь болит. Молоко полным-полно, грудь-то не соображают. Врачи сказали, что молоко надо сцеживать вручную. Эльф будет мастить. Вот. Может сочинить про эту песню самую грустную песню на свете. Эльф на глаза наворачиваются слёзы. Она берёт сигарету. Нет, такой песни я сочинить не смогу. Эмоушен глядит на Эльф откуда-то издалека. Я говорю как сумасшедшая. За окном деревья в цвету, дождь раздирающе прекрасный. Я не психолог, отвечает Эльф. Но, по-моему, безумцы не спрашивают, сходит ли они с ума. Они просто сумасшедшие. Эль слышное дыхание моджен постепенно выравнивается. Ты всегда знаешь, что сказать, Эльф бормочет она засыпая. Эльф глядит на сестру, вздыхает. Если бы. Б. Эльф и отец остановились в гостинице Герб Кристистис у развязки с Паркбрук. Вестибюль гостиницы украшают крикетные трофеи, фотографии, биты с автографами в застеклённых витринах. За ужином Эльф вкратце рассказывает об итальянских гастролях, отец описывает какую-то вечеринку в Ричмондском роタリー-клубе, а Б говорит о подготовке к исполнению роли Эбиггейл Уильямс, злодейки в пьесе Суровые испытания. На следующей неделе в Театральной академии выступает с лекции автор пьесы Артур Миллер. Застольные разговоры как шпаклёвка для трещин, чтобы надломленные души не рассыпались. Приносит еду. Отец заказал пастушью запеканку с гарниром из зелёного горошка. Б: Омлет, Эльф, суп минестроне. В суп входит всего понемногу из меню. Просто ужас, что с ней творится, вздыхает Б. Мм, просто ужас, что ей ничем не помочь, говорит Эльф. Ну, она ведь не одинока, напоминает их отец. За парковкой на транспортной развязке кружит автомобильная карусель. Со временем боль утраты стихнет, а ваша сестра вернётся к жизни. И наша задача помочь ей в этом. В чём дело? Эльф заметила слёзы в глазах Б и тоже заплакала. Ну вот, э, я хотел вас утешить, вздыхает отец. В полгостинице нет никого, кроме них. Б и Эльф забывают притвориться, что не курят, а отец забывает выразить неодобрение. В новостях по телевизору показывают, как парижские полицейские штурмуют студенческие баррикады в Латинском квартале. Слезатачевый газ, бульшники у Вече, сотни арестов. Вот так и строят лучший мир, спрашивает отец. В Шаварие булыжники в полицейских. В Бонне огромная толпа студентов собралась у здания парламента, протестует против введения чрезвычайного положения. Я бы выделил им какую-нибудь страну, типа Бельгии, говорит отец. Пусть бы там жили, обеспечивали бы наследление, едой, водопроводом и канализацией, бытовыми и банковскими услугами, школами, поддерживали бы закон и порядок, чтобы по ночам все спали спокойно. собрали бы всех, кому надо, слуховыми аппаратами, гвоздями, картошкой, а через год посмотрел бы, что там у них получилось. Во Вьетнаме база американских войск у населённого пункта Камдык захватили отряды вьетконговцев. Сбито 9 американских самолётов, погибли сотни солдат и мирные жители. Весь мир сошёл с ума. Ворчит отец. Бассель переглядывается. Отец всегда произносит эту фразу, когда смотрит новости. «Я пойду спать», — говорит Эльф. «Тяжелый день». В понедельник пасмурно. Эльф звонит в лунный кит, чтобы попросить Ливона отменить концерты на этой неделе. Она никогда еще не отменяла концерты. Телефон лунного кита занят. Отец отвозит Эльф и Беа к Эмоджин. Эльфина мама открывает им дверь. «Как прошла ночь?» — шепотом спрашивает отец. «Ужасно», — отвечает мама. «Как имя? К ней можно?» — спрашивает Беа. Попозже она сейчас спит. Лоуренс с его отцом уехали в больницу навстречу с Корнером. Ну, я тогда газон подстригу. Бэ и Эльф развешивают белье на просушку и уходят в магазин за продуктами и сигаретами. В газетном киоске по радио звучит Шэнди Фонтейн. Вальс для моего парня. Бэ смотрит на Эльф. Если не смеяться, то обрыдаешься, говорит Эльф. Она покупает пачку Бенсон и Хёрджис для Эмоджин и свежий выпуск Мелоди Мейкер. Эльф уже спускается из спальни, стоит в гостиной у стола, смотрит на полу собранную головоломку поле тюльпанов и витринная мельница. Эльф очень хочется сказать сестре, что она выглядит лучше, но это будет слишком явная ложь. Эльф снова набирает номер Лунного Кита. Всё ещё занято. Она знает, Джасперу никто не берёт трубку. Эльф начинает волноваться, не случилось ли чего. Но тут же решает, что это пустые страхи. Эльф и Беа готовят салат на кухне, возвращаются Синклер, входят в дом заднего крыльца. «В свидетельстве причиной смерти указан синдром внезапной детской смерти», — говорит отец Лоуренса, как будто это что-то объясняет. В гостиной раздается громкий всхлип, Эмоджин обеими руками зажимает рот. «А, боже мой!» — уходит мистер Синклер, «я же не знал, что ты...» Эмоджин бросается к лестнице, наталкивается на мать, пересекает кухню и выбегает в сад. «Я же думала, она в спальне», — бормучит отец Лоуренса. «Вашей вины здесь нет, Рон», — говорит эльфина мама. «Я пойду к ней». Эльф смешивает прованскую заправку для салата, Бео режет огурцы, стрек от газона косилки смолкает. Возвращается расстроенная эльфина мама и отец. «Ими хочет побыть одна», — говорит мама. Э, «Простите», — сокрушается мистер Синглер. «Простите меня, пожалуйста». Перестаньте, Рон, говорит Эльфинотес. Она бы всё равно узнала, так что лучше раньше. Но сейчас она всё смыслит и Он идёт к телефону, звонит в свой панк. Бэни громко включает радиоприёмник, чтобы не быть в полной тишине. По радио 3 передают что-то моцартовское. Эмочен в полном отчаянии, заплаканными глазами возвращается из сада. Как в пьесе, думает Эльф. Персонажи уходят, персонажи входят, и так без конца. Хочешь салата, солнышко, предлагает миссис Синклер. Спасибо, я не голодна. Его муж уходит в спальню, Лоуренс идёт следом. Эльф вспоминает обед в честь их помолвки прошлым февралём на Чейл Хилл Стрит. Если бы мы знали сценарий будущего, то не стали бы переворачивать страницы. Я пройдусь до магазина, заявляет Эльфина мама, подышу свежим воздухом. Б и Эльф убирают со стола Немного погодь сверху доносится радание мочен. "Трудное время", говорит мистер Синклер. "Очень трудное", соглашается Эльфина отец. По радио 3 передают выпуск новостей. Демонстрации и аресты в Париже продолжаются всё утро. "Нам с вами университетское образование на блюдке не подносили", говорит Эльфина отец. "Правда, Рон. В том-то и дело, Клайв. А вот им его поднесли, а они этого не ценят". Видно у тебя, как избалованные капризные дети. Это все левы виноваты. Руководство British Leyland каждый день оскорбляют и забрасывают тухлыми яйцами. И чем всё это кончится? Весь мир сошёл с ума. Вздыхает Дельфина отец. А в Италии то же такое, эльф, спрашивает мистер Синклер. Эльф объясняет, что всю неделю группа переезжала из одного города в другой, и времени у них не оставалось ни на что, кроме как ностановка оборудования, выступления и сон урывками. Мы не заметили бы даже вторжение марсиан. После кофе Бэа говорит, что возвращается в гостиницу. «Все равно я здесь больше не нужна, а мне надо писать сочинение по Брехту». Эльфин отец и мистер Синклер начинают спорить, кто отвезет Бэа в гостиницу, но Бэа надевает куртку и заявляет. «Я дойду пешком». Немного погодя, Лорен спускается из спальни и шепчет. «Она приняла таблетку, спит». Он тоже выходит. «Свежий воздух». Лучшее лекарство, говорит Эльф-насец. Мм, совершенно верно, соглашается мистер Синклер. Совершенно верно. Эльф в третий раз набирает номер Лунного Кита. Телефон занят. Она звонит в агентство Дьюка Стокера. Телефон занят. Занят час, pero никто не берёт. Эльф спрашивает отца: "Не выходной ли сегодня?" "Нет", отвечает отец. "А что?" "Такое ощущение, что утопия Веню больше не существует", думает Эльф и отвечает. "Да так, ничего." Теплый влажный воздух пахнет скошенной травой. Эльф берет в сарае садовые ножницы и перчатки, уходит в дальний конец сада, начинает выпалывать сорняки и обрезать колючие плети и живики. Ивы колошат ветвями, пролески пробиваются из суглинка под ногами, где-то заливаются певчий дрозд. То же, что и вчера. Его не видно. Эльф немного волнуется за свою квартиру, которая пустует уже неделю. Дверь прочная, в окна не залезешь, но суха есть суха. Молоко в холодильнике, наверное, уже прокисло. «Ты тут немного пропустила», — слышится голос эмотшин. Эльф отрывает взгляд от земли, но у Жеки стоит сестра. Поверх халата накинут давклод, на ногах резиновые сапоги, и голос и лицо безрадостные, отрешенные. «Я оставляю крапиву для бабочек по новой моде». Иможен садится на каменную ограду, отделяющую газон от нижней, топкой части сада. Я как-то вдруг расстроилась и правильно сделала, а как же иначе? Иможен смотрит на дом, ломает сухую веточку. Может попросить, чтобы все оставили тебя в покое? В полдневную дрёму пригорода врывается рёв мотоцикла. Нет, не стоит. Я боюсь тишины в доме. Мотоцикл проезжает, рёв стихает вдали. Я «Просыпаюсь и сперва ничего не помню», — говорит Эмоджин. «Смутно ощущаю какое-то горе, но не помню почему. Всего на миг». И в этот миг он со мной живой, в своей кроватке. Он ведь уже начал нас узнавать, начал улыбаться. «Ты же видела». «А потом...» — она закрывает глаза. «А потом я все вспоминаю, и снова наступает субботнее утро». «Ух, Эмми!» — вздыхает эльф. «Ты себя измучила». «Да. Но когда я перестану себя мучить, то тогда...» Его и вправду не будет. Эти муки — все, что от него осталось. Муки и молоко. Пчела с грузом, пыльцы рисует овалы в воздухе. Я не знаю, что ей ответить. Совершенно не представляю. Эмоджин смотрит на гору сорняков у ног эльфа. «Прости, если ненароком выпалола ценные сорта. Мы с Лоренсом хотели построить здесь беседку, но, наверное, пусть лучше здесь пролески растут». «Пролески — это хорошо». Они даже пахнут синевой. Когда они только зацвели, я приходила сюда с Марком. Раз три или четыре, чтобы он побыл на природе. Ему отжин отводит глаза, расглядывает руки, ногти обгрызены. Думала, у нас впереди целая жизнь, а было всего семь недель. Сорок девять дней. Даже пролезки цветут дольше. По кирпичной стене ползет улитка, клейкая жизнь. «Роды были трудными», — говорит эльф. «Тебе надо было окрепнуть». Понимаешь, там был не только разрыв промежности, но и повреждена матка. В общем, я больше не смогу забеременеть. Эльф цепенеет. День продолжается. Это точно? Гинеколог сказал, что для меня вероятность забеременеть ничтожно мала. А когда я спросила, насколько ничтожно, он ответил, что ничтожно мало это эвфемизм для никогда. А Лоренс нет? Нет. Я ждала подходящего случая. А потом суббота. И Моджин не может найти подходящего слова. Ну вот, я сказала, тебе, а не мужу. Я никогда больше не стану матерью. А Лоуренс не станет отцом. Хотя, кто знает. Вдруг он решил, что на это не подписывался, и... В общем, я все время об этом думаю. Невидимый мальчишка швыряет невидимый мяч о стену. Па-бам! Стучит мяч. Па-бам! Па-бам! Речь же о тебе... говорит эльф, о твоем состоянии. Когда захочешь, тогда и скажешь. Па-бам, стучит мяч. Па-бам, па-бам. Если это называется феминизм, говорит Эмоджин, я подписываюсь. Па-бам, стучит мяч. Па-бам, это не феминизм. Это просто так и есть. Па-бам, па-бам.